И, идя рядом с Тацией, время от времени украдкой поглядывая на него, Ханока не могла решиться заговорить. До сих пор все шло так, как и планировалось, когда она предложила прогуляться, он сразу согласился, чем даже немного задачила ее. В некотором смысле такой слишком гладкий старт слегка ее потряс. Тация молчал, выйдя с виллы они повернули направо, и как бы защищая Ханоку от волн, Тация шел со стороны моря. Почему-то ей казалось, что он уже догадался о её намерениях, и избегал излишнего подталкивания событий. Ханоку мучило нарастающее предчувствие кризиса, что если она не сделает первый шаг, то ничего не решится. «Таца-сан!» Несколько раз открыв и закрыв рот, Ханока наконец-то смогла выдавить это напряженным голосом. Тация остановился и повернулся к ней. Огни вилла уже давно остались вдалеке, все другие слова, что звучали этой ночью, тонули в звуках прибоя, не долетев до них. Под бесконечным звездным небом, в сопровождении лишь шума волн, Ханука стояла и смотрела в лицо Тация. Однако она не могла продолжить. Даже когда Тация призвала ее взглядом, она лишь посмотрела вниз. «Я...» Она поднимала глаза, встречаясь с ним взглядом, словно пытаясь что-то сказать, но затем с напряженным видом, словно обо что-то запиналась. И так повторялось много раз. «Да, что ты хочешь сказать?» Подбодрил ее Тацуя нежным и очень ласковым голосом, что казалось необычным. Возможно, больше воодушевленно его тоном, нежели самими словами «Я... эм... я... я люблю тебя!» После всех тех сомнений наконец смогла выдавить Ханока, и, казалось, эти слова прорезали ночную тьму. Но Ханока не думала об этом. Сейчас для нее они двое были единственными людьми во всем мире. «Тацуя-сан, что ты ко мне чувствуешь?» Не в состоянии смотреть ему в глаза, Ханока всеми силами закрыла веки, но ответ все не приходил. «Я доставляю тебе неудобство? спросила она дрожащим голосом, осторожно приоткрыв глаза, но Тация попросту покачал головой и улыбнулся. «Совсем нет. Я ожидал, что ты скажешь что-то подобное. Хотя и понял это только сегодня после полудня». Когда они посмотрели друг на друга, Ханока почувствовала глубокую неописуемую грусть у него в глазах. Приготовив себя к печальному и ожидаемому ответу, она крепко сжала кулачки, но ответ Тацуи к добру или к худу оказался совершенно непредсказуемым. Ханока, знаешь, я человек, у которого отсутствует часть души. Ха! Когда я был ребенком, со мной произошло некое магическое происшествие, и некоторые мои чувства стерли. Лицо у Ханоки явно побелело, бледность выглядела заметно даже в такую темную ночь. Глаза широко распахнулись, и только слова «не может быть» сорвались с губ, хотя она и прикрыло рот руками. В то время, полагаю, я потерял все те чувства, которые можно назвать любовью. Они не были запечатаны, поэтому их нельзя освободить. Они не были сломаны, поэтому их нельзя починить. Что потеряно, то уже нельзя обрести вновь. Тацуя говорил отстраненно, как будто о проблемах другого человека. Я не могу чувствовать любовь. Мне может кто-то понравится, но я никогда не влюблюсь. Осталось только знание. Роясь в уголках памяти, я понимаю, какие части себя потерял. Поскольку Ханока прикрыла рот, то не могла ничего промолвить. Вроде «это ложь» или «я в это не верю». От шока она лишилась дара речи, только исповедь Таца извинила у нее в голове. Возможно, это очень коварные слова, но ты мне нравишься. Однако только как друг. И сколько бы ты ни пыталась... «Я никогда не смогу думать о тебе, как об особой девушке. Это, несомненно, принесет тебе боль, ранит тебе. Он беспомощно улыбнулся. «Вот почему я не могу ответить на твои чувства». Тация замолчал, Ханока тоже. Только звуки прибоя слышались в ночи. Как только прилив наконец подобрался к берегу и достиг их ног, Ханока подняла голову. «Пожалуйста, не злись. Ты знаешь, я думала, что Тацию и нравятся Миюки. Не как сестра». «А как девушка?» «Это недопонимание». «Да, похоже, что так. таца очень умный, поэтому, если бы ты лгал, то определенно сказал бы нечто более вероятное. Я никогда не слышала о магии, способной стирать определенные чувства, и все же я тебе верю. Тем не менее, все, что ты сказал, значит, что ты не можешь влюбиться в какую-либо девушку, я права?» Несколько озадаченный столь неожиданным поворотом событий, Таца ответил кивком со словами «Ну, да». «Если так, то все нормально». «А?» «Вприте на веки никого не полюбит, верно?» «Если так, то мои чувства к тебе не превратятся в безответную любовь, верно?» «Ну, полагаю, что это так». «Тогда никаких проблем. С этого дня я продолжу тебя любить, М -м, до тех пор, пока не полюблю кого-нибудь другого». Громко объявила она. «Ну, я не против». Кивнул Тация со сдержанной улыбкой на лице. Он был не настолько туп, чтобы не понять, почему Ханока специально добавила в конце слова пока не полюблю кого-нибудь другого. Санса также агрессивно заявляла о себе и на следующий день. С самого утра температура уже перевалила за отметку 30 градусов, и в эту душную погоду на песчаном пляже шла ожесточенная горячая борьба. "Ани сама, не поможешь нанести на спину крем от загара? Тацесан, не хочешь немного сока?" Или «У Шизуку есть водный скутер. Давай прокатимся. Вон там есть прекрасное место для погружений. Не хочешь поплавать?» Подобный накол страстей угнетал всех вокруг. «Миюки, а ты и вправду сдерживалась вчера Ханокасан, у тебя как гора с плечи пала. Эрика и Мизуки смотрели на это в изумлении. Лицо у Шизуки отражало тревогу. «Но ему сейчас, похоже, довольно нелегко». Лео полнился состраданием. Я «Яшидокон, в чем дело?» а, нет, ни в чем. Микихика же... Нет, ради его чести лучше не говорить. В любом случае, пока их друзья были заняты своими мыслями, глядя в их сторону, Татсо разрывался между просьбами Юки и Ханоки, вздыхая с каждым новым предложением. На водном скутере он ездил в паре с Миюки в пассажирском сидении, после чего там прокатилась и Ханока. По правде говоря, Ханока очень недурно плавала, Просто вчера она паниковала по совершенно другой причине, поэтому они съездили на моторные лодки к месту для глубоких погружений. Взяв с собой миюки. Каждый раз, как он обновлял на себе солнцезащитный крем, раз за разом ему совали еду в рот так, будто он был гусем для приготовления фуагра, и каждый раз приговаривали: "ам", Будучи заложником зоны повышенного давления, Тацуэ, который постоянно крутился в этой обжигающей во всех смыслах атмосфере, больше чем вчера. Больше, чем когда-либо, в принципе, ждал того дня, когда снова сможет отдохнуть.